Творческое имя. Количество слов. Для начала неплохо бы определиться, сколько слов будет в вашем творческом имени. Одно, два или три. Количество слов – очень важный момент. Чем больше слов, тем меньше вероятность существования похожего никнейма. Но и тем труднее записать, запомнить или произнести такой псевдоним. Хотя, конечно, могут быть исключения. Придуманное мной сходу название бэк big Бак легко в произношении, легко в написании, легко в запоминании и имеет довольно экстрактивную перевод «Сумка большого жука». Если попристальнее взглянуть на это словосочетание, то можно увидеть и закономерности. В каждом слове по три буквы, и каждое слово начинается на одну и ту же букву B, а заканчивается на G. Очень часто проекты с названием из трех слов пресси прессе любят сокращать до аббревиатур. Например, SHM – Swedish House Mafia, BSE – Black Sun Empire. Но куда чаще такие сокращения делают сами музыканты которые прекрасно понимают, что так их можно будет лучше запомнить. Три буквы – это же не три слова. Давайте и мы с вами попробуем сократить нашу сумку большого жука, достроив логическую цепочку. Можно, конечно, использовать стандартный ход BBB, но ведь мы знаем, что чем необычнее и оригинальнее, тем более запоминающимся окажется название. Итак, мы имеем 3B и 3G. У вас есть идеи? У меня? Да. Как вам такой вариант? 3BG. По-моему, звучит красиво. Когда мы определились, сколько слов будет у нас в творческом имени, нам нужно поработать с самими словами и решить, это будет имя собственное или обычное существительное. Как я уже говорил, при выборе псевдонима простое имя является самым легким и банальным подходом. Куда лучше, если это будет не имя, а название. И если выбирать из всех форм слов, то существительное куда предпочтительнее глагола или прилагательного. Здесь, Здесь тоже придется потрудиться, поскольку достойное имя не так просто придумать. Такие имена как DJ Play, DJ Pioneer, DJ Sound и DJ Mix не только рассмешат рядового клабера, но и сообщат ему, что у диджеев, выбравших вышеперечисленные никнеймы, невероятно туго с воображением. А можно ли ждать феерического выступления и качественного подбора музыкального материала от человека, у которого не хватило ума даже для того, чтобы придумать сносное творческое и имя.